но он стеснялся придвинуться. Стеша сама подсела к нему и взяла за руку. Мишаня тихо заурчал. Над горизонтом высыпали крупные звезды. Черные контуры скал казались бархатными. Мимо наших лиц пролетела летучая мышь. «Чувствуете, как звезды пахнут?» — спросила Стеша. Мы промолчали, отдыхая. Ниже нас, за поворотом тропы, послышался стук осыпающихся камней — «Кажется, за нами идут», — прислушалась Стеша. «Мы сможем?» «Меня здесь не надо». «Я всегда смогу», — сказал я и протянул им руки. Узкая ладошка Стеши и забинтованная рука Мишани потянулись мне навстречу. «Ты здесь принял решение», — сказала Стеша. И все исчезло. До двери милиции нас провожала небольшая толпа. В целом я их понимал. Одна Стеша в своих панталонах и накинутых поверх бального платья двух куртках дорогого стоило. Кроме того, мы везли в инвалидной коляске подпрыгивающего и кривляющегося Вадика, а сзади темной тенью крался шакал табаки. Моя распухшая рожа и забинтованные окружевами руки у нас с Мишаней тоже привлекали внимание. К тому же на осторожный вопрос «Вы куда идете, ребята?» мы отвечали истинную правду «В милицию своих выручать». Уже на подходе к милиции Мишаня тронул меня за плечо. «Ты знаешь, Антон, сейчас темно, я могу ошибаться, но...» «Ну что еще?» — вздохнул я. «Если честно, то после бега по стенам мои силы были на исходе. Мне кажется, что я нормально вижу и слышу. Подержи, пожалуйста, аппараты и очки. И скажи что-нибудь, только не громко, как нормальные люди между собой разговаривают». «Держу». Господи, как же вы мне все надоели! Спасибо, Антон, я слышу. Я слышу, но почему? Обратная трансформация вторично искривленного пространства, — вяло ответил я. Я правда очень хотел порадоваться за Мишаню, но уже ничего, как следует, не мог ни обрадоваться, ни разозлиться. Глава двадцать седьмая. Мы все стояли под его окнами, все, весь седьмой Е-класс, все девятнадцать человек. Двадцатой была Милка, спавшая у Витьки в кенгурушнике. Мы пошли наверх втроем, но Юркина мама сама вышла к нам ко всем вниз. Она была в тапочках и вязаной кофте и пыталась улыбаться, но морщинки не бегали веселыми лучиками. Они прятались под глазами, как испуганные мышки. «Спасибо вам, ребята, чтобы все пришли. Юра недолго учился с вами, но он вас всех полюбил. Всех. Он так много хорошего рассказывал о каждом из вас». Ленка всхлепнула, а Пашка зарычал и впился зубами в свой огромный кулак. «Бедный Зорька. Пожалуй, Юрка был, да и останется в его жизни единственным, кто рассказывал о Пашке много хорошего. «Вы не должны винить себя за тот вечер. Юра был очень болен с рождения». «Рано или поздно это должно было произойти. Нам все об этом говорили, но мы...» Юрина мать замолчала, справилась с собой и заговорила вновь. «Мы все равно надеялись, что он еще немного побудет с нами». Она задохнулась, стеша стиснула руку Мишани и качнулась вперед. Из подъезда вышел Юркин отец и обнял жену за плечи. За прошедшую неделю он ужасно постарел, куда больше, чем она. «Он не умер», — сказал я, — и все уставились на меня, как на придурка, злого придурка. Те, кто помнил мои припадки, поежились. «Я знаю. Он живет в другом мире, где есть придорожный кабачок «Три ковбоя» и город с фонтаном. Там он ходит, бегает и даже скачет на лошади. Мы договорились встретиться с ним на земляничной поляне». «Еще трое из нас, Мишаня, Стеша и Витька, знают, что я говорю правду. Свидетельствуйте?» «Свидетельствую», — сказал Мишаня. «Да», — сказала Витька. «Это правда», — сказала Стеша. Мать Юрки прижалась к груди мужа и заплакала. Все девчонки, кроме Витьки, заплакали вместе с ней, заплакала даже проснувшаяся Милка. А наш класс коррекции расформировывают. Неизвестно, к кому обращаюсь, сказал Ванька Горохов. «Прямо сейчас». «Правильно».